Олег <смех> Рудской. Внук того Рудского? Олег промолчал. Он расплатился за две бутылки вина, красного и белого, пакетик чипсов, замороженные пельмени и сложенные в целлофан овощи, и вышел из магазина в синюю московскую стыль. Добрел до дома, разложил продукты на кухонном столе, долго искал штопор. По дому напротив были разбросаны огни теплых уютных норок. Люди жили в спальном районе, но еще не спали. Олег налил вино в два стакана. В один красное, в другой белое. Живая вода и мертвая. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь. Но ведь главное никуда. Главное просто идти, ведь так. И Олег пошел. Fare well, and if forever, still forever. «Фэрф и Уэлл», — помолчали. «Рудской, давай уже расходиться, пока я не разревелась. А я не люблю реветь на людях. Никто не любит реветь на людях. Видишь, ты меня очень хорошо понимаешь. Здесь не нужно быть экспертом в эмпатии». Улыбнулась. «Мы могли бы стать отличными подругами, но менять пол пока не в моих планах». Так что. Пока. Пока. Расстались. Олег опустошил стакан, вернулся в коридор и достал с верхней полки шкафа шляпу с прицепленным к тулье пером. Посмотрелся в зеркало. Шляпа, майка, трусы. Вернулся за стол и подлил еще вина. Шляпа единственная вещь, которую у него оставила Анжелика. Когда они разъезжались, Анжелика поставила условие. Она забирает не просто свои вещи, но и все свои подарки Олегу, а также елочные игрушки, которые они вместе планировали преподнести маме Рудского. Коля Васюнин тогда сказал, дай феминисткам точку опоры, и они украдут у мужиков весь мир. В ночь, когда они решили разойтись, это было сразу после сеанса бегущего по лезвию на фудкорте, едва ли можно придумать худшее место для расставания, Анжелика попросила помочь перевезти все ее вещи к ней в общагу в Сокольниках. На деле не так не подъемно, как звучит. Анжелика оставалась у Руцкого обычно на день-два. Основные вещи у нее и так лежали в комнате в общаге. Так что задача у Олега была простой: собрать косметику, шампунь, гель для душа, кондиционер для волос, шапки с прикрепленными к ним значками в виде барашков, диволят, смешариков и прочей мультяшной нечисти. Кеды для бега и черные полуботинки на невысоком каблуке. Шорты и футболки, кое-какое белье. Рудскому было настрого запрещено оставлять что-то из этого себе на память. Потрепанные книжки Penguin Random House в мягкой обложке. И коллекции разных изданий Гарри Поттера. Тетрадки Death Note, в которых Олег, к счастью, не упоминался ни разу. Манги, да несколько словарей и книжек по философии. Рудской не смог запихнуть все в один пакет. А каких-то вещах просто забыл. Когда они встретились на станции, напоминающей святилище Мандриана, у едва державшегося на ногах Рудского был доверху набитый разными вещами пакет, из которого восклицательным знаком торчала ручка фена. На пакете был принц с кустом распустившихся розовых тюльпанов и надписью с праздником. Ну да. Если все начинается с цветов, почему бы ими и не заканчивать, сказала Анжелика слабо с грустинкой улыбнувшись. Она болела гриппом, но все-таки приехала. Блузка и джинсовая юбка холодных цветов, белая шаль и кеды, болезненный румянец на щеках. При иных обстоятельствах Олег бы мог заподозрить, что они внезапно оказались на съемочной площадке какого-нибудь любителя готики типа Дель Тора. Потом он, вспоминая эту встречу, думал, что мог бы еще обратить все в шутку. Мол, вот и снялись вместе в кино вместо того, чтобы в него идти. Но Рудской провел прошлый вечер в обнимку с бутылкой чего-то слишком крепкого и с Колей Васюниным, который в какой-то момент исчез, поэтому не бодро пошутить, не улыбнуться в ответ он не мог. Только буркнул что-то, попадающее более-менее в ритм ее вопроса. Сам не вполне понял, что именно, а потом протянул пакет, сказав что-то вроде «Вот пакет, тут вещи, книги, ну там разберешься». Анжелика посмотрела на него сочувственно. «Когда больной человек смотрит на тебя с сочувствием, понимаешь, дела твои действительно плохи». «Интересные у тебя ко мне отношение, сказала Анжелика, даже не взглянув на пакет. «Почему это?» — не понял Рудской. Она не ответила. Махнула рукой и села в ближайший вагон метро. Рудской не успел среагировать. Он вернулся домой и упал на смятые белье на разложенном диване. Уже днем, когда соседка материлась в ванной, до него дошло, что Анжелика никогда не оставляла у него фен. Полгода спустя приехала, строгая, в белой блузке с черным галстуком, в зубах жвачка, перевелась с Философского на юрфак. Деловито собрала вещи за полчаса и напоследок предложила выбрать, какой из ее подарков он у себя оставит. Шляпу с пером золотого фазана из Австрии, Электробритву или иллюстрированное издание Дон Кихота с комментариями. Олег выбрал шляпу. — Почему? — Не знаю, — пожал плечами Олег. — Она клёвая. Анжелика тоже дернула плечом. Потом долго доставала с третьей полки Дон Кихота все еще запаянную в магазинную пленку. По маленькой двушке стремительно расползался запах абрикосовой жвачки. Шляпа пришлась Олегу как раз в пору. Последний трофей Анжелики из поездки в Вену. ухватила ее в магазине перед объявлением посадки. Скорее, интуитивно. Ведь ни за что не догадаешься, что парню понравится носить на суды егерскую шляпу. Ведь так? Я надеялась, что ты выберешь Дон Кихота. Беспокоишься о моей образованности? Нет, просто не нужно было бы тащить этот огромный талмуд с собой в суд, сказала Анжелика, опуская книгу в черную кожаную сумку. Да, у нее теперь тоже суды. Странным образом, после расставания у них обнаруживалось все больше общего. У дверей спросила, «Ты выбрал, где будешь стажироваться?» У Руцкого подходило время преддипломной практики в магистратуре, и определиться с местом он не мог до последнего времени. Кое-что изменилось только в конце марта, когда Руцкой поучаствовал в акции оппозиционеров на Пушкинской. «Никакой стажировки для меня!» Он приподнял шляпу жестом Боярского из какого-то кинофильма. «В журналисты иду. В будущую газету». Анжелика удивилась, но не сильно. «В журналисты? Это как?» Она попыталась попасть в черную туфлю на высоком каблуке. «А тебя до Экзов допустят без стажировки?» «Все продумано? Буду писать о судах, ходить на процессы и заодно думать, как защищать людей с помощью приобретенных знаний». Звучало пафосно к в ежегодном обращении декана. Но Рудской не знал, как иначе сформулировать. В ответ Анжелика только усмехнулась. — Ты? Людей защищать? Она подхватила сумку и повернула ручку двери. Улыбка прокисла на лице Олега, медленно поползла вниз и замерла в неопределенном выражении. — А что не так? Но Анжелика уже закрыла дверь. Он запрыгнул в тапочки и выскочил на площадку прямо в чем был, в трусах, футболки с линчем и шляпе. «Анжелика!» Хотел спросить, с чего она решила, что из него выйдет плохой адвокат, но она оглянулась и так на него посмотрела, что он осекся. Запах абрикосов стал слишком сильным, отметил про себя Олег. И улыбку у Анжелики вышла какая-то кисло-сладкая, ироническая. «Тебе идет!» И жестом изобразила, как надвигает шляпу на глаза. «Прошлый вариант прощания...» С заочным визитом Байрона на фудкорт ему определенно нравился больше. Потом в этой шляпе он ходил на все заседания судов, откуда вел трансляции для газеты, не снимал ее даже во время заседания в матросской тишине, где больной телом и крепкий душой бывший министр цеплялся за несостоятельность обвинения, и на другом суде, где взвешивали спортивную сумку с деньгами, уличить министра в лжи. А потом егерская шляпа была на Олеге во время очередной оппозиционной акции, когда Рудскому поручили снимать происходящее на телефон и параллельно нужно было править статью в чате с редактором. Но смог бы он действительно работать адвокатом? В самом деле, писать-то он умеет. А справился бы он с обязанностью одновременно защищать нескольких клиентов и держать в уме там отдел, параллельно разглядывая очередное из этих тысяч листов бумаги? Да и вообще, хватило бы ему духу представлять защиту. Тут же вспомнился недавний случай. Олег шел по улице домой и заметил, как на остановке, уткнув лицо в колени, сидит девушка в пальто и не очень длинной юбке. А над ней навис плотный мужчина со смуглой кожей и выдающейся лысиной. И хрипло, сбивчиво что-то втолковывал. Приблизившись, Олег услышал глухие рыдания. Дрался Рудской в своей жизни всего один раз — Но это, как принято говорить, было давно и неправда. Во время физры пацаны забежали в открытый гараж возле школы и мелом написали на стене «Олег долбоеб». Олег бросился на них с кулаками, и следующие пять минут совершенно выпали из его памяти. Потом только весь день спину от крестца до копчика саднило от тягучей боли, а сам он сотрясался от рева, сидя на стуле в кабинете у Зауча. Так что он прошел мимо а потом остановился и обернулся в нерешительности, пытаясь взглядом развеять накрывшую остановку тень. Сам себе он говорил, что хочет лишь понять, требуется ли его вмешательство или нет, но где-то в том месте, чуть пониже солнечного сплетения, понимал. Нет, он просто ищет причину отвернуться и уйти отсюда, сделать вид, что все в порядке, и он тут не при делах. Так бы и длился этот балабановский вечер под шелест листвы на березах, Но напротив остановки вдруг остановилось такси и приоткрыло правое стекло века. «Эй, девушка! Девушка!» У голоса был легкий акцент. Девушка отреагировала не сразу. Только после третьего окрика она подняла голову и недоуменно уставилась на водителя. Зависший над ней мужик заметно занервничал. «Девушка, вам помощь не нужна?» «А кто спрашивает?» — проревел мужик, ступив с бордюра на дорогу и направившись в сторону машины. — А я не с тобой разговариваю, — бросил водитель, и мужик замер на месте. Он этого понебратского «ты», кажется, не ожидал. — Девушка, у вас все хорошо? Девушка резко поднялась, словно расколдованная, но голоса не подала. Просто энергично закивала головой, при этом потирая левое запястье большим пальцем правой руки. Как будто все это время она сидела в наручниках и с кляпом во рту. И вот наручники с нее сняли, а кляп остался. — Точно? — «Да точно тебе говорят, мужик! Езжай уже отсюда!» И тут мужчина заметил Олега. Тот стоял, спрятав руки в карманы, и глядел на него из-под полей шляпы. Недвижимый, словно статуя, что выглядело, видимо, особенно жутковато на фоне шевелящихся ветвей дерева. Мужчина обернул круглое, с обвисшими щеками лицо сначала к такси, потом обратно к Олегу. Тот не двигался и наблюдал. Наконец, мужчина не выдержал. Взревел, «Да вы что, сговорились здесь все, что ли?» И потом крикнул девушке, «Айгуль, пойдем!» Но Айгуль как будто здесь уже не было. Вот она стоит, черный огонек на кремово-белой свече из юбки и драпового пальто. В холодном фонарном свете ее длинные кудри треплет ветер. Она замерла не между остановкой и такси, а где-то между мирами, там, где все возможно и не столь важно, что с ней будет дальше. Ее будто освободили криком, показали, что она не одна, что этому миру не чужая, представили их с городом друг другу. Мужчина подошел к Айгуль, перехватил ее ладони и потянул за собой. Рявкнул. Не в сторону такси, не в сторону Олега, а словно бы в зрительный зал, наблюдающий сценку из пьесы. «Сестра — это моя, бля! Сестра, понятно?» И они ушли в тень по дорожке с разбитой плиткой. Он с лицом перекошенным от злости, она чему-то улыбаясь. Такси прикрыло стекольная века и, прошуршав резиной по асфальту, вернулось в переплет дорожных линий. Олег глубже запахнулся в пальто и направился к переходу. А если бы такси не подъехало, как бы он поступил? Заступился за девушку? Или все-таки ушел бы? В Тверской районный суд... Он тем утром пришел в похожем состоянии усомнившегося Макара. Пристав, парень возрастом младше Олега, с редкой рыжей челкой и родинкой посредине лба, напоминавшей третий глаз, раскрыв паспорт, заулыбался, поднял голову. И Олег приготовился услышать вопрос, который он слышал уже в какой сотый, пятисотый, тысячный раз. Что, внук того самого? Единственное, что удивило Олега, Обычно его об этом спрашивали люди постарше, лет пятидесяти. Для молодых Рудской стал уже фигурой из документалок на Ютубе или книжек по истории. «Однофамилец», — сказал Олег. А, а протянул Пристав, заполняя графы журнала. «Я уж подумал, идете власть брать». Вот это Олег слышал реже, но Оскомину тоже успела набить. «Нет, нас ее забрали». Пристав не понял шутку, — или только сделал вид. Олег отчеканил, в какой из зал к какому судье ему надо, и прошел через рамку металлоискателя, где его дотошно осмотрели. «Вас, небось, каждый день об этом спрашивают?» Проявив чудеса проницательности, спросил пристав, возвращая Олегу тщательно осмотренную сумку. «Спрашивают, спрашивают», — хмуро заверил Олег, после чего по разбитой лестнице Тверского суда пошел наверх, пропуская каждую вторую ступеньку. «Судили электрика?» Дела его были плохи. За нападение на полицейского ему грозило до десяти лет. Впрочем, с трансляцией митинга на Тверской было хорошо видно, что до инкриминируемого подсудимому удара по полицейскому он просто не добрался бы. Его скрутили у автозака с известным оппозиционером. Причем скрутили сразу четверо человек, повалили лицом на землю и понесли в другой автозак. Но кого и когда это волновало? Самое грустное, что на митинге Шпак так звали электрика, оказался случайно, когда просто шел в магазин за пивом. «За пивом?» — удивлялся Олег, просматривая фото с материалами дела. «И что, кто-то правда в это поверил?» «А что такого?» — усмехнулась редактор Элина. «Шел человек выпить с мужиками, вышел из метро, а тут митинг. Но у него же был флаг России на плечи наброшен. Потом он им размахивал». — Слушай, я понимаю, конечно, что в это трудно поверить, но кто-то в конце января еще доотмечался. Элина верстала выпуск так, что не отлипала от экрана. — Представь себе. Шпаг сделал то, что от него ожидали менты. Признал, что на месте он был, а уже позже адвокат по назначению, суетливый хорон процессуального конвейера, убедил электрика, что признание обеспечит ему и расположение следователя, и понимание суда. В конце концов, все люди, все понимают, что вещи могут происходить случайно. Главное, вот тут подписать, вот тут и еще вот в этой галочке расписаться. И все будет хорошо. В камере долго не продержат, суд будет короткий, уже скоро вернешься к семье. Поверь моему слову, мамой клянусь, все будет в шоколаде. Шоколад оказался горьким. Спустя полгода шпак все еще находился в СИЗО. Рак прямой кишки второй стадии? О, нет, не слышали. Новые адвокаты пытались показать видеозадержание, ловили ментов на лжи, едва не подрались сразу с тремя обвинителями. Зачем нужны три прокурора, чтобы осудить простого электрика из мытищ? Дочь электрика, красивая, но явно опустошенная процессом, была вынуждена выслушать собственные показания о том, как отец ее за что-то бил. Потом электрика все равно осудили на три года. И не посмотрели ни на мать гипертоника, не на дочь-студентку на платном обучении, а Олег все это добросовестно снимал, пользуясь добротой начальника приставов, включившего его в последний момент в список людей, которым разрешили съемку. Судья, ее звали Марина Костюченко, казалась незаинтересованной, и то и дело заглядывала в телефон. На судьбу электрика ей было наплевать. Вот на что ей явно было не наплевать, так это на внешний вид. Когда с судьи внезапно слетела мантия, она вдруг сконфузилась, стала прикрывать обнаружившийся под мантией спортивный костюм. К ней тут же секретарша подскочила с булавками да пуговицами. Ну, в общем, цирк. Хорошо, Олег успел все это на камеру заснять, хотя фотки получились смазанные. Он даже заголовок придумал, чтобы подчеркнуть судейское падение, но теперь сомневался, уместно ли шутить в данном случае. Все-таки семью электрика было жалко. Уже после суда Олег предложил матери шпаку бутылку воды, но та отказалась. Она была как будто не совсем здесь, не в суде. Олег не знал, что сказать ей, что вообще в таких случаях говорят, и просто ушел, стыдясь, что оставляет ее одну в узком коридоре с желтыми стенами и запахом краски. На крыльце стояла и курила адвокат Муравицкая. Под ногами у нее валялись два недокуренных бычка. Двор суда был пуст. На ветру сушился мент. Олег написал редактору в Телеграм, что статью тут получит к семи, и направился в ближайший отсюда переулок, в сторону метро. «Эй, Робин Гуд!» У пожарной лестницы, прислонившись к пузырящемуся от сухой краски ящику с песком, стояла Саша Шпак. Куртка была плотно застегнута, голова прикрыта капюшоном. Слезы надежно запрятаны в глубину глаз. «Ты не с отцом?» — спросил Олег. Тут же подумал, что вопрос получился идиотский. Плюс он очень резко перешел от нейтрального «вы» к «ты». Хотя между плюс-минус ровесниками, может быть, это было в порядке вещей. Зажатая между пальцами сигарета без фильтра едва заметно дергалась. Саша улыбнулась. — Нет? — Зачем? — Что я должна ему была сказать? Она сделала еще затяжку. — Да прибудет с тобой сила? Против воли Олег усмехнулся. — Нет, я имел в виду, что он... Ну, надо же дальше бороться как-то. И вы могли бы... Он посмотрел на мента, который все еще стоял под фонарем и что-то искал в телефоне. — Всем же очевидно, что это какой-то кавка уже. — Почитай уже другие книги, — скривила бледные губы Саша. — Это не кавка отца сейчас в колонию отправил, а тварина в спортивках своих сраных. И те трое. — Да я понимаю. Просто я хотел сказать, что, слушай, она затушила сигарету о стену суда, чего на сухом кирпиче осталось маленькое черное пятнышко, и тут же достала из пачки новую. Мне правда приятно, что ты меня поддерживаешь и все такое, но я не особенно удивлена, и я к такому была готова. Серьезно? Она пожала плечами. Когда отец полгода сидит в СИЗО, ты носишь ему лекарства, жалуешься начальнику изолятора, чтобы его отправили, наконец, в больницу, А тебя тем временем таскают под опросом. Начинаешь привыкать. Если подумать, когда всю жизнь жопа, еще одна жопа погоды не делает. Он вспомнил показания, которые Саша давала на следствии. Например, подробное описание бокала из старого богемского фарфора, который бабушка привезла еще в восьмидесятые. А тут он в полете едва не разбил лицо Саше. Она едва увернулась. То, что ты говорила следователю, Сочувственно пробормотал Олег, но Саша резко отстранилась, сложив руки на груди. — То, что я говорила следователю, тебя не касается. Сарян. И вообще, хочешь помочь? Не сочувствуй, а помогай. Я тебя не побазарить позвала. В это время за их спинами раздался глухой металлический рокот. Это разъехались ворота во внутренний дворик суда, открывая дорогу в Синовскому автозаку. Автозак остановился, плюнул шариком черного дыма и, ракачая и ругаясь, вырулил на боковую улицу в сторону Садового кольца. Он медленно удалялся, моргая огнями. Возможно, в автозаке везли и шпака. Саша выдохнула и разломала окурок о ступеньку пожарной лестницы. Ногти у нее были покрыты черным лаком, который уже отшелушивался. — И чем я могу быть полезен? — Саша прищурилась. — Ты же в будущее работаешь, да? — Олег кивнул. На постоянке или стажируешься? Постоянно, но на удаленке. С утра в редакции, потом по судам. Ну или наоборот. От суда зависит. Интересно. На самом деле не очень, пожал плечами Олег. Ездишь в разные места, долго ждешь. Потом пишешь про то, что увидел. Ничего особенного. Саша усмехнулась. Ты будто о какой-то бухгалтерии говоришь, а не о судах. Как чувак из департамента какого-нибудь о своем офисе, корпоративной почте и рыбках в аквариуме. Но это правда. Суды практически всегда одинаковые. Люди-то разные, хоть и мрази. Саша снисходительно улыбнулась одними губами. Можно к вам на стажировку устроиться? В газету? Конечно, только если... Я прооплачиваю ему, разумеется. Я могу поговорить, конечно, но... Олег замялся. Спать я с тобой не буду, сразу говорю. Олег покраснел а потом поймал себя на мысли, что слишком долго рассматривал Сашины голые лодыжки и поспешно отвернулся. «Я вовсе не имел в виду... Я шучу!» — она улыбнулась снова, но уже теплее. «Ты же Робин Гуд. Просто скажи, что ты в деле». Вакансий в будущее не было почти никогда. Сам Олег оказался там после той самой случайной счастливой рекомендации, которую получаешь один раз, сделав кому-то что-то хорошее или применив навык активного слушания. Денег же в независимой прессе не было так давно, что некоторые стали считать бессребреничество главным качеством журналиста. Но вслух Олег об этом говорить не стал. «Хорошо, давай попробуем. Встретимся завтра у редакции. Дашь номер?» «И, конечно, дело было не в том, что от Саши не хотелось отворачиваться. Нет, не в этом. Конечно, не в этом».